Роберт Силверберг. Телефонный звонок. Л. Миллер снял трубку, чтобы позвонить во Friendly Finance Company по поводу увеличения предоставленной ему ссуды. Он успел лишь трижды повернуть диск, набрав M четыре, когда в трубке что-то щелкнуло и раздался чей-то незнакомый голос. Оператор девять, говорите. Оператор девять, вы меня слышите? Л. нахмурился. Мне не нужен оператор. Должно быть, меня неправильно. Одну минуту. Перебили его. Кто вы? Я хотел задать вам тот же вопрос. Каким образом вы подсоединились к моему телефону? Я даже не успел набрать номер. Я не успели? Вы набрали мут гвамп четыре и соединились с нами. Что же вам еще надо? Последовала короткая пауза. Послушайте, вы не оператор девять. Нет, я не оператор девять. И мне нужен номер мут четыре один один один один. Положите трубку и давайте закончим этот беспрецедентный разговор. Постой, каприатель, а вы часом не нормальный? Л. шумно глотнул. Да, да, полагаю, что да. Тогда откуда вы знаете номер? Я ничего не знаю, черт побери. Я звонил во Френдли Финанс Компани, а вы влезли. Ничего подобного, вы сами соединились с коммуникационным центром Мугвамп четыре. Это очень подозрительно, придется вас проверить. В телефоне булькнуло. Эл почувствовал, что его ноги приросли к полу, он не мог двинуться с места, все казалось застыло, кроме времени. Эл увидел, как стрелка больших настенных часов перескочила с трех тридцати на три тридцать один. Подкатился по спине Эла безуспешно пытавшегося положить трубку на рычаг. шевельнуть ногой тоже не удавалось. Он не мог даже мигнуть. К счастью, лёгкие продолжали сокращаться, иначе он давно бы задохнулся. Прошло ещё несколько минут, и запертая дверь его квартиры распахнулась. В гостиную вошли три незнакомца, похожие как близнецы, ростом не выше 5 футов, с лысыми, круглыми как шар головами, вросшими в широкие плечи, в плохо сшитых костюмах из голубой ткани. Эл хотел извиниться за столь неожиданный паралич, лишивший его возможности встретить гостей, но язык не слушался. К тому же, он подумал, а не эти ли лысые карлики виновники возникшей ситуации? Самый краснолицый из карликов махнул рукой, и сила, державшая Элла, мгновенно исчезла, а он сам от неожиданности едва не упал. Какого чёрта? Вопросы задаём мы, прорычал краснолицый. Ты, Эл Миллер, Л кивнул. И, очевидно, ты нормальный, значит произошла ошибка. Мардекай, проверь телефон. Второй карлик поднял телефонный аппарат и быстро разобрал его. Нахмурившись, он достал кусачки и перерезал провод. Эй, возмутился Л. По какому праву вы разворотили мой аппарат? Вы же не из телефонной компании. Заткнись, бросил краснолицый. Ну, Мардекай. Вероятность один на миллион, ответил тот. Не сработал блок защиты, и частота его телефонного аппарата совпала с частотой нашей линии. Он случайно соединился с центром Олдмер. Значит, он не шпион? Вряд ли. Как вы видите, у него лишь зачатки интеллекта. Теперь ему известно о нашем существовании, вмешался третий незнакомец. Я предлагаю дезинтеграцию на молекулярном уровне. Опять жажда крови, Джаванни. одёрнул его мордыкай. "Пока я командир, не будет никакой дезинтеграции", добавил Олдмер. "Так что нам с ним делать?", недовольно спросил Джованни. "Заморозим и отведём в штаб-квартиру. Такие вопросы решают только они", ответил Мордыкай. "Ну, с меня хватит!", взорвался Ил. "Не знаю, как вы попали в мою квартиру, но если вы немедленно не уберётесь отсюда, я...", хватит, буркнул Олдмер и топнул ногой. Эл застыл так и не успев закрыть рот. Он пришёл в себя в ярко освещённой комнате, заставленной сложными механизмами непонятного назначения. Число карликов-близнецов увеличилось до дюжины. "Вы шпион?" спросил один из них. "Какой ещё шпион? Я начал набирать телефонный номер, когда кто-то назвал меня оператором 9, и всё. Здесь работал блок защиты", пробормотал Мардекай. "Совпадение частот". Да, печально покачал головой Толстощёкий. Мы должны избавиться от него. Нет ничего лучше дезинтеграции, пробурчал Джавани. Зачем прибегать к крайним мерам? Достаточно вывести его из текущего пространственно-временного интервала. Он действительно слишком много знает. Но я ничего не знаю, простонал Л. Будьте любезны, объясните мне, кто вы такие и какого Хорошо, кивнул Толстощёкий. Олдмер, расскажи ему о нас. Вы находитесь в штаб-квартире тайного общества мутантов, ставящих целью захват власти на земле. Как оказалось, вы случайно включились в нашу закрытую коммуникационную сеть, Мутант 4. Я думал это Мугвамп 4, заметил Л. Это кодовое название, пояснил Олдмер. Теперь вам известно слишком много, и мы не можем оставить вас в текущем пространственно-временном интервале. Таким образом, мы вынуждены дезинтегрировать, добавил Джованни. Вынуждены избавиться от вас, твёрдо закончил фразу Олдмер. Но мы не хотим причинять вам страдания. С другой стороны, вам нельзя оставаться в этом пространстве времени. Надеюсь, вам ясна наша точка зрения. Эл покачал головой. Значит, эти карлики-мутанты, плетущие заговор против человечества. Вероятно, да. С какой стати они будут его обманывать? Послушайте, я не хотел набирать ваш номер. Вы сами говорите, что всё произошло случайно. Выпустите меня отсюда, и я никому не скажу ни слова. Делайте, что хотите, я вам не помешаю. Если вы мутанты, то должно быть, можете прочесть мои мысли и понять, что я совершенно искренен. Мы ещё не развили в должной мере телепатические способности, ответил Толстощёкий. Иначе мы не пользовались бы обычными средствами связи. Что касается вашей искренности, мы в ней не сомневаемся, но у нас есть враги. И если вы попадёте к ним в руки, я не скажу ни слова. Я не открою рта, даже если мне станут загонять под ногти иголки. Нет, риск слишком велик. Вы должны уйти. Приготовьте темпоральную центрифугу. Четверо мутантов во главе с Мордыкаем сняли чехол с какого-то устройства, отдалённо напоминающего бетономешалку. Уолдмер и Джованни подтолкнули Элла к люку. На панели управления машины весело перемигивались разноцветные огоньки. "Темпоральная капсула забросит вас в будущее", объяснил Уолдмер. "Там о вас позаботятся. К 25-му веку мы несомненно возьмём власть в свои руки. Вы будете единственным нормальным, оставшимся на земле. Это таким живым ископаемым. Вас будут беречь, вы станете музейной редкостью". При условии, что эта штука работает, мрачно добавил Джованни. Пока мы этого не знаем. Эл шумно глотнул. Его уже привязывали к креслу в чреве центрифуги. Вы даже не знаете, работает ли она. В общем-то нет, признался Уолдмэр. Существующая теория подтверждает возможность лишь одностороннего перемещения во времени в будущее. Поэтому нам неизвестно, что стало с теми, кого мы отправили туда. Разумеется, они не исчезали из капсулы, поэтому мы полагаем, что они должны где-то появиться. О, -о, -о! вздохнул Л и закрыл глаза. И кто вспомнит о его исчезновении, подумал он. Friendly Finance Company, скорее всего, плакали их денежки, ну и по делам. В некотором смысле они виноваты в том, что произошло. А больше никто не станет возражать против путешествия Альберта Миллера. Его родители умерли, единственную сестру он не видел 15 лет, а девушка, с которой он дружил в школе, давно вышла замуж и по последним сведениям родила уже третьего ребёнка. Тем не менее, он любил свой 20-й век. А как его встретит 25-й, если он вообще попадёт туда? Приготовьтесь, промурлыкал на духа Мердекай. Жаль, что так получилось, добавил Толстащёкий. Но вы должны понимать, что никто и ничто не может стоять на пути идеи, естественно, пробормотал Эл. Люк закрылся и бетонная шалка начала вращаться. Эла вдавила в кресло. Послышалось зловещее гудение, с каждой секундой оно усиливалось. Наконец раздался громкий хлопок, и все провалилось в темноту. Он пришел в себя посреди широкого, безупречно чистого, слегка пружинящего шоссе. Глядя на колёса автомобилей, проплывающих над головой, прошло несколько минут, прежде чем Л понял, что они не летят по воздуху, а движутся по прозрачной подвесной дороге. Значит, машина времени сработала. Л огляделся. Вокруг собиралась толпа. Все показывали на него пальцем и что-то кричали. Никто не решался подойти ближе, чем на 50 футов. Л с облегчением заметил, что и мужчины, и женщины высокий ростом и обладают пышной шевелюрой. Их легкие одежды, похожие на туники, переливались всеми цветами радуги. Л поднялся на ноги и выдавил из себя улыбку. Я Альберт Миллер из 1969 года. Не могли бы вы сказать? Конец фразы заглушили испуганные вопли. Собравшиеся отпрянули назад и в ужасе бросились в рассыпную, будто увидели перед собой страшное чудовище. Тут Эль заметил приближающийся к нему чёрный приземистый, похожий на жука автомобиль. Он остановился в футах 20, откинулась дверца, и на дорогу выбрался водитель, облачённый в громоздкий скафандр. Дозинон Мурифа Валан прогремел усиленный динамиками голос. "Я не понимаю", ответил Эл. "Я тут впервые". Водитель поднял какой-то предмет, напоминающий автомат, и направил его на Элла. Руки последнего тут же взметнулись вверх. Из широкого дула появился голубой шар. Он повис в воздухе, а потом поплыл к Эллу. Тот кинулся в сторону, поскользнулся и упал. Шар опустился и поглотил пришельца из прошлого. Элу показалось, что он попал в мыльный пузырь. Упругая, почти прозрачная поверхность подавалась при нажатии, но проткнуть её не удалось. Пузырь вместе с селлом вновь поднялся в воздух и подлетел к чёрному жуку. Водитель закрепил его за задний бампер, сел в кабину, и машина рванулась с места, потащив за собой пойманную добычу. Освоившись, Эл с интересом смотрел на высокие башни домов, площади, скверы, фонтаны. Прохожие провожали взглядами проплывающую мимо клетку с пузырь. Спустя минут 10 машина остановилась перед внушительным зданием. East Fakyu Barnol прочёл L надпись на фасаде. Из подъезда вышли Троевска Фандрах и потащили пузырь с селлом внутрь здания. Втолкнув пузырь в небольшую комнату, они захлопнули дверь. Через мгновение пузырь лопнул. Одна из стен отошла в сторону, открыв толстое стекло, за которым оказалась такая же комната. Трое мужчин мрачно смотрели на пришельца из прошлого. "Меррифар Алтроск", прогремел динамик. "Эл Миллер из 20 века, и уверяю вас, я попал сюда не по своей воле". Дарбирал Хазник, Квиттимар Дорпфенг, Эл пожал плечами. "Я не понимаю вашего языка". Мужчины переглянулись. Один из них вышел из комнаты и спустя пять минут привел четвертого высокого субъекта с окладистой рыжей бородой. Откуда вы? – спросил тот на чистом английском языке. Из тысяча девятьсот шестьдесят девятого года. А куда я попал? В две тысячи четыреста тридцать первый год. Каким образом вы здесь оказались? Если бы я знал, вздохнул Эл. Я хотел позвонить насчет суды. А, в общем, меня поймали толстобрюхи и лысые карлики, жаждущие захватить власть на земле. Они называли себя мутантами, и чтобы я им не помешал, засунули меня в машину и закинули в 25-й век. Значит, вы их шпион? Шпион? Причём тут шпион? С чего вы взяли? Они поставили вас сюда, чтобы вызвать среди нас эпидемию давно забытых болезней. И нас не обманет ваша наивная история. Вы не первый, кто попадает к нам, и вас ждёт та же судьба, что и остальных. Послушайте, тут какая-то ошибка. Пытался возразить Л. Я не шпион, я не хочу участвовать в вашей войне с мутантами. Война закончена. Последний мутант уничтожен 50 лет назад. Ну и отлично. Так почему вы боитесь меня? Я не причиню вам никаких хлопот. Если мутантов нет, чем я смогу им помочь? В пространстве и времени нет ничего абсолютного. В нашем четырёхмерном континууме мутантов нет, но они затаились вокруг и ждут, чтобы ворваться сюда и сеять разрушения и смерть. Уэлла голова шла кругом. Хорошо, допустим, вы правы, но я не шпион. Проверьте меня. Дайте мне испытательный срок. Оставьте меня здесь, и я докажу, что ни в чём не виновен. Вы забываете о том, что ваше тело кишит болезнетворными микроорганизмами. Лишь благодаря тому, что сразу после прибытия вас поместили в силовое поле, нам удалось избежать ужасных эпидемий. Сделайте мне прививки и убейте этих микробов, молил Л. Для такого высоко развитого общества, как ваше, это сущий пустяк. Агенный кот возразил Бородач: вдруг вы несете в себе рецессивный мутантный ген. Один из тех, что стоили человечеству нескольких столетий кровопролития. Нет, воскликнул Л. Посмотрите на меня, я высокий, стройный, без намёка на лысину. Я говорю о рецессивном гене. Он может проявиться совершенно неожиданно. Даю слово не иметь детей, твёрдо заявил Л, чтобы не портить своими генами ваш сверкающий новый мир. Ваша просьба отклоняется, последовал суровый ответ. Хорошо, смирился Эл, понимая, что спорить бесполезно. Да я не хочу я жить в вашем веке, когда экзекуция. Экзекуция, изумлённо повторил бородач. Термин двадцатого века, означающий: "Да, это значит, неужели вы думаете, что мы можем", он умолк, не в силах повторить страшное слово. "Убить меня", помог ему Эл. Бородач скривился, казалось, его вот-вот вырвет. "Гонним де фларимок". Преบермотал он, обращаясь к стоящим рядом. Мирафор Алтраск предложил один из них. Бородачки внул, к нему постепенно вернулась уверенность. Только такой варвар, как вы, он взглянул на Элла, мог предположить, что его хотят убить. А что же вы намерены со мной сделать? поинтересовался Эл. Послать вас сквозь временную мембрану в мир, где правят ваши друзья-мутанты. Открылась дверь В проёме появилась фигура в скафандре, раздался выстрел, и Л вновь оказался в голубом пузыре силового поля. Не слишком дружеская встреча, думал он, проплывая по коридору. Но и это же можно понять. Пришелец из прошлого действительно опасен. Выдыхая воздух, он может заразить окружающих. Неудивительно, что толпа разбежалась, как только он открыл рот. С другой стороны, просто смешно считать его шпионом-мутантом, тем более что последнего из них истребили 50 лет назад. Хорошо хоть-то люди смогли победить этих лысых карликов. Он с удовольствием вывернулся в 1969 год, чтобы сообщить Уолдмеру и остальным, что их план не удался. А куда его теперь отправят, через временную мембрану в мир, где правят мутанты, говорил бородач. Из коридора Л попал в просторную лабораторию и вместе с пузырем оказался на странном сооружении, чем-то схожем с электрическим стулом. Два техника деловито привязали его и теперь возились со стулом, щелкая тумблерами и проверяя контакты. Л умоляюще взглянул на бородача. Объясните мне, что происходит. Дело в том, что теория, реализуемая в этом устройстве, появилась лишь в двадцать втором веке, ответил тот. Поэтому мне трудно интерпретировать весь процесс в терминах вашего столетия. В общем, используя далиборовские силы, мы собираемся переместить вас вдоль универсального дермин-вектора. Вы понимаете, о чём я говорю? Не совсем. Но вы, разумеется, знакомы с концепцией параллельных миров. К сожалению, нет. Я хочу сказать, что мы передвинем вас в пространство-время, расположенное параллельно и касательно нашему. У Элла поплыло в глазах. Передвигайте меня куда хотите, пробормотал он. Бородач повернулся к технику. Ворстар Алтраск, скомандовал он. Муррифар ответил тот и быстро одну за другой нажал три кнопки. Перед глазами Элла что-то сверкнуло и наступила темнота. Снова Эл оказался на городской улице. Между неплотно пригнанными, покрытыми грязью бетонными плитами пробивались зелёные стебельки. "Эй ты!" раздался чей-то грубый голос. "Хватит валяться, поднимайся и пошли". Эль повернулся и увидел чёрное дуло пистолета огромного калибра, который держал в руке толстый лысый карлик. Ещё 4 мутанта стояли чуть сзади. Они выглядели точь-в-точь точь, как Мардекай, Олдмер и Джавани, если не считать пышных ярко-голубых костюмов, отделанных золотом. "Где я?" спросил Л. "На земле, где же ещё? Ты прошёл сквозь пространственный створ из континуума нормальных. Вставай, пеон, нас ждут". "Но я не шпион!" протестовал Л, пока его заталкивали в жёлто-синий фургон. "Во всяком случае, я не шпион у против вас". Меня хватит, Ряфтул Карлик с пистолетом. Расскажешь всё владыке. Лов втиснули между двумя мутантами, остальные трое уселись сзади. Фургон плавно тронулся с места. Могу я хоть узнать, какой сейчас год, спросил Л. 2431, ответил мутант слева. Но там тот же год. Разумеется, а чего же ты ждал? Ответа у Элла не нашлось. Опустив голову, он несколько минут разглядывал ржавый пол фургона. А почему вы не боитесь моих микробов? Там меня держали в силовом поле, чтобы я не испортил им стерильный воздух. Неужели ты думаешь, что мы боимся микробов нормальных? Шпион прорычал мутант справа. Ты забываешь, что мы высшая раса, эль кивнул. Действительно, я как-то упустил этот момент. Фургон остановился. Элла выволокли наружу, сквозь толпу лысых карликов провели в гигантское здание, целиком отделанное граненым зеленым стеклом, и ввели в зал. В центре зала на троне восседал толстенный мутант. Поклонись, Владеке, прошепели сзади. Не возражая, Эл вместе с остальными упал на колени. Кого вы привезли ко мне? прогремел властный голос. Шпион, а ваша милость. Опять встань, шпион. Эл поднялся на ноги. Заранее прошу изменить меня, ваша милость, но я хотел бы молчать. Взревел Владыка. Это нормальные послали тебя шпионить за нами? Нет, ваша милость. Они боялись, что я шпионю за ними, поэтому передвинули меня в ваше пространство времени. Видите ли, я из одна тысяча девятьсот шестьдесят девятого года. И Л коротко рассказал о своих злоключениях, начиная с телефонного звонка во Friendly Finance Company и кончая встречей со здешней полицией. Владыка скептически хмыкнул. Всем известно, что нормальные собираются, используя пространственный створ, вторгнуться из своего прозрачного в наш реальный мир и уничтожить нашу цивилизацию. Ты один из их передовых разведчиков. Признавайся. Простите, Ваша милость, но это не так. На другой стороне мне говорили, что я шпион из 1969 года. Тут принимают за шпиона с другой стороны. Но на самом деле, хватит, оборвал Элла владыка. Увести шпиона и посадить в камеру. Позднее мы решим его судьбу. В камере, куда бросили Элла, его поджидала компания. удаччавый юноша по всем приметам пришелец с той стороны пространственного створа помог ему встать. "Туризам Манифоск", сказал незнакомец. "Виноват, но я не говорю на вашем языке", ответил Эл. Юноша ухмыльнулся. "Постяки, зато я говорю на вашем. Меня зовут Дарен Фелп. Вы тоже шпион?" "Нет, чёрт побери", рявкнул Эл. "Извините, я просто расстроен. Я Эл Миллер, а вы местный житель?" Я у вас странное чувство юмора, разумеется, нет. Вы знаете не хуже меня, что в этом четырехмерном континуме не осталось ни одного нормального, ни одного. Уже несколько столетий тут рождаются только мутанты. Но вы должно быть смеетесь надо мной, ведь вы из группы Бейли Форда, правда? Кого? Бейли Форда. Бейли Форд. Нет, тогда вы из штаба. Фэлп отступил на шаг и тинно поклонился. Ваша честь, примите мои извинения. Мне следовало сразу. Нет, прервал его Л. Я не из вашей организации. Я не знаю, о чём вы говорите. Фэлп, понимающе улыбнулся. И разумеется, ваша честь, хватит, рассердился Л. Почему мне никто не верит? Я не из Беллдефорда и не имею отношения к штабу. Я попал сюда из 1969 года. Вы меня слышите? Из 1969 года. Глаза Фелпа широко раскрылись. Из прошлого. Л кивнул. Я случайно узнал о существовании мутантов в 1969 году, и они отправили меня на пять веков вперед, чтобы я не помешал осуществлению их планов. Однако в вашем мире мое появление встретили враждебно и передвинули меня через пространственный створ сюда к мутантам. Но где бы я ни появился, меня всюду принимают за шпиона. А что делаете тут вы? Я? Фэлп широко улыбнулся. Я шпион из 2431 года. Конечно, мы же должны знать, что поделывают наши друзья-мутанты. Я прошёл через твор под невидимым экраном, но что-то сломалось, и меня заметили. Я сижу в этой камере уже месяц. Эль потёр подбородок. Подождите, а почему вы говорите на моём языке? На другой стороне им пришлось обращаться к помощи лингвиста. Все шпионы в совершенстве владеют английским, потому что мутанты говорят на этом языке. В реальном мире мы говорим на варкийском. Этот язык придумали нормальные для общения между собой во время мутантных войн. Ваш лингвист, по всей видимости, один из наших лучших шпионов. И здесь мутанты победили полностью. 300 лет назад в этом континуме мутанты создали машину времени, обеспечивающую перемещение не только в будущее, но и в прошлое, и в результате смогли уничтожить вождей нормальных до их появления на свет. В нашем реальном мире двустороннее перемещение во времени невозможно. Собственно, с этого и началось разделение континумов. Мы нормальные вели жестокую войну с мутантами в нашем четырёхмерном пространстве и разделались с ними в 2390 году. Ясно? Более или менее, ответил Л, подумав, что скорее менее, чем более. Значит, в этом мире остались одни мутанты, а в вашем только нормальные? Точно. И вы шпион с другой стороны. Ну наконец-то вы всё поняли. Видите ли, строго говоря, этот мир всего лишь призрак, но он обладает некоторыми параметрами реальности. Например, если мутанты вас убьют, вы умрете навсегда. Поэтому около пространственного створа постоянно сохраняется напряженность. Мутанты строят планы вторжения в наш мир и наоборот, а пока и мы и они засылают шпионов. Но мне, как видите, не повезло. И что же вас ждет? Фелп пожал плечами. Возможно, я просижу тут до смерти, а может, они решат использовать меня для шпионажа против нормальных. Спустя полчаса трое мутантов отвели Элла на допрос в крохотную комнатуёнку с голыми стенами. Больше часа его подробно расспрашивали обо всём, что произошло после телефонного звонка во Friendly Fine Company. Затем следователи ушли, и ещё через 2 часа Элл вновь предстал перед владыкой. Миллер Ты доставил нам массу хлопот, начал тот. Мне очень жаль, ваша. Тихо говорить буду я. Л. промолчал. Мы проверили твою версию, и один из наших шпионов с той стороны подтвердил твои слова. Ты действительно попал к нам из двадцатого века. И что нам теперь с тобой делать? Обычно, поймав нормального, мы проводим его пси-обработку и отправляем обратно через пространственный створ шпионить для нас. Но в твоём случае мы не можем прибегнуть к стандартной процедуре, потому что ты не принадлежишь к миру нормальных. С другой стороны, нам не сподручно держать тебя в камере. У государства нет лишних денег на твоё содержание, и как цивилизованное общество, мы не можем тебя убить. Я понимаю, ваша ми... молчать. Владыка пристально взглянул на Элла и продолжил, будто рассуждая вслух. Однако мы можем провести на тебе некоторые эксперименты. Ты же ходячая коллекция микроорганизмов, смертельных для нормальных. Если мы прежде чем начать вторжение в их призрачный мир, проведём бактериологическую атаку, победа нам обеспечена. Да, клянусь всеми святыми, ты послужишь нашей идее, Зикария. Да, ваша милость. Один из увешанных лентами охранников отдал честь. Отведи этого нормального в биологическую лабораторию. В дальнейшем за спиной Элла что-то прозвенело, и Владыка, казалось, застыл на троне. Обернувшись, Эл увидел, что в зал ворвалась группа нормальных во главе с Фэлпом. "Вот вы где!" заорал Фэлп. "Я ищу вас по всему городу". В руке он держал что-то вроде пистолета с острым как спица дулом. "Что происходит?" спросил Эл. Вторжение, воскликнул Фэлп. Наши войска прошли пространственный тwór, вооружённые этими замораживателями. Они вызывают у мутантов мгновенный паралич. Когда? Когда это случилось? Атака началась 2 часа назад. Одержана полная победа. Так вы идёте или нет? У нас мало времени. А куда я должен идти? Фэлп улыбнулся. В ближайшую темпоральную лабораторию мы хотим отправить вас домой. Дюжина торжествующих нормальных окружила Элла. С улицы доносились радостные крики. Как объяснил Фэлп, победу обеспечило недавнее изобретение временного прерывателя. Новое оружие полностью блокировало связь между настоящим и будущим. Преимущество мутантов, заключавшееся в возможности двустороннего перемещения во времени, было сведено к нулю. Мутанты будущего не смогли предупредить владыку о вторжении в их мир. Эл слушал Фелпа в полуха. Во-первых, он понимал лишь каждое третье слово, а во-вторых, думал о возвращении домой. Машина времени двадцать пятого века в общих чертах напоминала бетономешалку Уолдмэра и Мардекая. Когда вас отправили к нам? спросил Фелп, когда Эла усадили в кресло. Десятого октября, примерно в три тридцать дня. ответил тот. На трёх дисках Хэлп установил нужную дату. Вы окажетесь в 1969 году, но только в этом четырёхмерном континууме. В нашем мире, как я уже говорил, попасть в прошлое невозможно. Вы не представляете, как я вам благодарен, улыбнулся Л. Впервые после злосчастного звонка к мутантам он испытывал безграничную любовь ко всему человечеству. Наконец-то к нему отнеслись с сочувствием. А папаф к себе, он забудет о мутантах и нормальных шпионах и машинах времени. Ну, вам пора, прервал его размышления Фэлп. А то у нас ещё много дел. Конечно, конечно, согласился Л. Не смею вас задерживать. Захлопнулся люк. Кто-то щёлкнул тумблером, бетономешалка начала всё убыстряющее вращение. Раздался резкий хлопок, будто из бутылки шампанского вылетела пробка. Элм чаусос сквозь время к родному 1969 году. Он очнулся на полу своей квартиры на 23-й улице. Болело всё тело. В голове проносились странные фразы вроде темпоральной центрифуги и пространственного створа. С трудом поднявшись, Эл потёр виски. Ух, подумал он, ну и кошмары же могут присниться. Подойдя к бару, Эл налил себе виски и одним глотком опорожнил бокал. Руки перестали дрожать, но образы лысых толстых карликов, сложенных механизмов и широких сверкающих дорог не исчезали. И тут он уздрогнул. Это был вовсе не сон. Он действительно побывал в 2431 году и вернулся обратно в его милое сердцу четырёхмерный континуум. Взглянув на телефон, Эл нахмурился. Насколько он помнил, Мардакай разобрал аппарат на части и перерезал провод. А теперь телефон стоял в целости и сохранности, готовый к пользованию. Может, Мардакай собрал его перед уходом. Пожав плечами, Л снял трубку и облегчённо вздохнул, услышав длинный гудок. Он должен позвонить во Friendly Fine Company и добиться увеличения суды. Л успел лишь трижды повернуть диск, набрав му 4. как в трубке что-то щёлкнуло и раздался чей-то незнакомый голос. Оператор 9, говорите. Оператор 9, вы меня слышите? Уэлла отвисла челюсть. Так вот куда он попал? Его мышцы напряглись в попытке положить трубку на рычаг, но он, казалось, окаменел. Мне не нужен оператор, услышал Л собственный голос. Должно быть, меня неправильно. Одну минуту, перебили его. Кто вы? Всеми силами Л пытался бросить трубку, но его голос продолжал: "Я хотел задать вам тот же вопрос. Каким образом вы подсоединились к моему телефону? Я даже не успел набрать номер". Я, внутренний Л, кричал от ужаса. В этом континууме его прошлое, его будущее осталось без изменений. Цепь странных событий вновь обрела начало, и вырваться из этого белечиева колеса, мрачно думал он, не удастся.